Часть четвертая. Тридцать Теперь, когда земля приблизилась, оставаться на корабле стало невыносимо. Я смотрела на скалы, серые и цвета песка. Они изломами ныряли в воду, преграждали нам путь. Корабль не пройдет через рифы, но лодку они пропустят. Вот она взлетает и падает среди волн. Весла вспарывают воздух и пену. Мильтиар взял с собой только личных предвестников, остальным велел ждать на корабле. И теперь я вглядывалась с палубы, и следила за лодкой. Еще мгновение она была различима, а потом скрылась за изгибом скалы. Виднелись лишь брызги над хребтами подводных камней, а дальше кусочек берега, полого покрытого песком и галькой. Мне тяжело было стоять на месте, тяжело было молчать, но я знала, если заговорю, то не удержусь и мысленно позову Мильтиара. Нельзя откликать его. Кто знает, что там на берегу? Нужно ждать. Ожидание окутывало корабль, как туман. Наверное, каждый на палубе думал о том же. Я видела неподвижные фигуры, застывшие на своих постах, но не слышала ни единого оклика, ни одного слова. Лишь скрип поручни и досок, гул ветра и крики чаек к вышине. От их пронзительных голосов душа темнела. Чайки здесь были другими, другим был и ветер, и море, и небо. Чужой мир. Лодка появилась внезапно. Только что ее не было, и вдруг показалось из-за рифа. Нырнула водопад брызг, появилась снова. Бесла черными росчерками падали в море. Рывками влекли лодку к нам. Я уже не могла ждать, готова была позвать, несмотря ни на что. Но не пришлось, мысль мельтиара вспыхнула в сердце, на миг сделав ближе и ярче все вокруг. Все в порядке. Наше молчание изменилось, стало пронзительным извиняющим, как перед атакой. Лодка вновь взлетела на шипящем гребне устремилась к кораблю, и изгиб борта скрыл ее от меня. Я перевесилась через поручни, но почти ничего не смогла разглядеть. Видела лишь пену, пляшущую корму лодки, крылья чьи-то руки в черных перчатках, хватающие перекладины лестницы. — Совсем рядом, уже здесь. Все в порядке. — Ко мне! — крикнул мельтяр, и я рванулась на голос. Чуть не упав со ступени передней палубы, поймала трос. Но отпустила тут же. Палуба едва качается, мы почти на суше, я ничего не должна бояться. Мильтяр стоял возле центральной мачты, ждал, пока все мы соберемся. Мокрые волосы падали ему на лицо, лепли колбу. Вода капала с рукавов куртки, на палубе темнели мокрые следы. Позади него стояли четверо крылатых предвестников, промокшие с ног до головы, будто внезапно прошли через бурю. Армельта поймала мой взгляд и улыбнулась, попыталась подбодрить. Я поняла, что стою, вытянувшись, стиснув оружие до боли в ладонях. Так нельзя, мне нужно успокоиться. Я сделала глубокий вдох, вкус чужого воздуха, тревогая, сел в горле. Мильтиар обвел нас взглядом. Мы выстроились перед ним полукругом, лишь трое часовых остались на своих постах. На носу, на корме и в вышине, на перекресте мачт. — Берег чист, — сказал Мильтиар. Его голос был хриплым от соли. «Есть где укрыться, и я могу в любой момент перенести вас домой. Берите оружие и все, что может понадобиться. Мы переправляемся на берег». Шейрири шагнул вперед. Золотистые крылья дрогнули за спиной, но не раскрылись. Прижал руку к груди и сказал. «Нам приказано подчиняться тебе, пока мы не вернемся домой. Но нам сказали и беречь корабль. Это единственный звездный корабль, других нет. Если мы его оставим, магия может обернуться против него, и тогда он не совладает с морем». «Прошу, разреши предвестникам Эртаара не сходить на берег!» Шерири замолчал и остался стоять со склоненной головой. Порыв ветра запел в золотистых пластинах крыльев, и мне вдруг показалось, что даже издалека я чувствую и понимаю, что терзает Шерири. Ему дорог корабль. Он перенес нас через море, сделал невозможное, и душа Шерири теперь сплетается с его жизнью, как душа пилота с машиной. Но разве такое бывает? «Хоть корабль теперь пропитан магией построили его враги. Это они рубили деревья, строгали планки, поднимали мачты, спускали судно на воду. И может ли один из нас...» «Посмотри на меня», — велел Мельтиар. Шерирев скинулся. Несколько мгновений Мельтиар смотрел ему в глаза, потом хлопнул по плечу и сказал. «Я разрешаю. Но с вами все время будет один из моих предвестников». Он будет сменяться каждые пять часов и позовет меня, если что-то случится. Песок хрустел под ногами, почти как дома. Но все же звук казался мне иным, суше и жестче. И я наклонилась, зачерпнула горсть песка. Он потек сквозь пальцы, шершавым потоком. Крупные песчинки, серые и черные. Осколок ракушки задержался на ладони, и я развернулась, размаху швырнула его в море. Волна вспенилась, поглотила добычу. Солнце скрылось за скалами, небо темнело. Морская вода накатывала на берег, угрожающе шипела, заставляла отступить. Неужели мы сумели пересечь бездну между мирами? Корабль не был виден отсюда и уже казался мне нереальным, как сон. Но он существует. Предвестники Эртаара остались на палубе и сейчас с ними Раши. Он сменил Каэрета часа два назад. Или больше. Время здесь словно сдвинулось или текло по-другому. Закат длился долго и казался холодным. Сиренево-алый он угасал медленно, как угли в золе. Я бросила последний взгляд на море. Оно совсем почернело, лишь тусклая пена белела на гребнях волн. И поспешила к лагерю. Старалась не бежать, но ветер подгонял, толкал в спину. В его голосе мне мерещились затаенные угрозы. «Но если нужно, мы сможем обороняться». Каменной стене темнел широкий грот, там мы разбили палатки. Скалы скрывали нас от моря, рифами уходили в воду с одной стороны, а с другой вздымались, словно гигантские острые ступени. Мы взобрались по ним, когда еще было светло, увидели каменистую равнину, редкие деревья, темные холмы вдалеке. Завтра мы вновь поднимемся туда, будем искать флейту из легенд. Но пока что я шла к гроту, он казался островком знакомой жизни среди чужих скал. В его глубине чернели палатки, а у входа горел костер. Бездымный и почти бесцветный, я заметила его, лишь когда подошла совсем близко. Светлое пламя металось в ограде из камней, а и взлетало вновь. Высушить одежду и согреть воду удалось бы и без огня, одной лишь магией. Но на этом берегу было так холодно, поэтому мы разожгли костер. Воины теснились вокруг него, протягивали руки к языкам пламени. Неужели зима уже наступила? Или здесь, в чужом мире, она приходит раньше. Мильтиар сидел чуть поодаль на широком камне. Темнота текла с его пальцев, вспыхивала смерчем, закручивалась на земле. Ее движение завораживало, как танец, или песня, зовущая и неистовая. Беззвучная песня. Я подошла, и темнота сомкнулась вокруг меня, обдала жаром. Мильтиар поймал мою руку, быстрое горячее прикосновение, и тут же отпустил, кивнул в глубину грота и велел. «Возьми себе поесть и возвращайся». Под скальным сводом было темно, лишь два белых шара мерцали. Воздух дрожал в их призрачном свете. Я пробралась между палатками, пытаясь вспомнить, где наш маленький склад. Нашла его почти сразу, ящики громоздились один на другом, выше моего роста. Я с трудом сумела вытащить коробку с едой. На сколько дней нам хватит этого? И что мы будем делать потом? Здесь голые камни, ничего не растет». Нет даже терпких ягод, тех, что мы собирали в лесу. Я вышла наружу. Кто-то из сидевших возле костра протянул мне кружку с дымящимся чаем и подвинулся, освобождая место возле огня. Я помотала головой, пробормотала слова благодарности и вернулась к Мельтиару. Рядом с ним было тепло, и я молча прижалась к его плечу, закрыла глаза. Совсем как тогда, во время наших блужданий. Холодная ночь, и лишь темнота согревает нас. Можно бесконечно сидеть так, слушая его дыхание, чувствуя, как черный поток движется вокруг без устали, без остановки. Нет, сейчас все совсем по-другому. Вокруг нас не осенняя прохлада, а дыхание зимы. Мы не изгнанники, и мы не дома. — Ешь, — сказал Мильтиар. Я открыла коробку. Такая же еда, как была во время всего нашего пути по морю. Но когда мне удавалось поесть на корабле, я едва различала вкус. А теперь он вернулся, стал ярким. Полоски сушеного мяса, тонкие, как бумага, сухари, орехи и ломтики вяленых фруктов — часть нашей земли, нашего мира. «Если в течение трех дней мы никого не встретим, — проговорил Мильтиар, и ничего не найдем, тогда я обращусь к своим старшим звездам. Если они не ответят, мы вернемся». Я взглянула на него. Мильтиар смотрел вдаль на темное небо и едва различимые гребни рифов. Его волосы сливались с вечерним сумраком, и волнами темноты в зрачках мерцали отблески черных искр. Вернемся. Мне так хотелось вновь оказаться дома, пусть даже не в городе, пусть даже возле моря, по колено в воде, но возле родных берегов. Но мы не можем вернуться ни с чем. Разве для этого мы пересекли бездну? Флейта — сказка. Трудно думать иначе, но мы найдем что-нибудь. Узнаем важные вести, составим карту чужой земли, привезем здешнее оружие и амулеты. Мы вернемся не с пустыми руками. Я хотела сказать об этом, но тревога накрыла меня, как тень, холодом потекла в крови. Что с нами будет в родном мире? Где мы окажемся? В лагере Аянара? В лесу, вдали от людей, что решат эти невидимые люди, живущие на тайном этаже? Они судили Мильтяра после победы. Обвинят ли его теперь, если он вернется без флейты? Мильтяр обнял меня крепче, прижал к себе. Его сердце билось медленно и ровно, в так жаркому движению темноты. «Я многое вспомнил», — сказал Мильтиар. «Хотя не все понимаю. И только одно никак не могу вспомнить, за что меня судили». «Что бы там ни было», — прошептала я, — «тебя судили несправедливо». Он не ответил.